ДОСТИЖЕНИЕ 1989 Тейлор Элисон Свифт рождается 13 декабря 1989 года в Рейдинге, штат Пенсильвания, в семье Скотта и Андрея Свифт. Свои ранние годы она проводит на ферме рождественских елок, принадлежащей ее родителям в Айомесинге, штат Пенсильвания хотя ее отец также работал биржевым брокером в Мэрил Линч. 2002. Свифт исполняет национальный гимн на матче «Филадельфия 76ers». 2003. Свифт заключает контракт на разработку альбома с RCA Records. К концу года лейбл решает подождать, пока ей не исполнится 18, чтобы подумать о совместном выпуске альбома. Свифт решает уйти из RCA, не дожидаясь их решения. Свифт становится моделью в рекламной кампании Abercrombie Fitch – восходящие звезды. 2004. Свифт подписывает контракт с Broadcast Music Inc. – организацией, занимающейся правами на музыкальные произведения. Песня Свифт «The Outside» включена в CD-сборник «Мэйбелин Нью-Йорк» представляет девчонок с характером. Скотт Свифт переходит в нэшвильский офис Мэрил Линч, чтобы познакомить Тейлор с мюзик Роу Нэшвилла. Семья живет в хендерсон -Вилли, штат Теннесси, недалеко от Нэшвилла. Свифт поступает на первый курс средней школы в хендерсон -Вилли и встречает свою давнюю подругу Эбигейл Андерсон, которая позже появится в песне 15. Свифт выступает в кафе «Блюберт» в Нэшвилле. Скотт Барчета, ветеран кантри-музыки, работающий в Universal Music Group в Нэшвилле, находится в зале и видит потенциал в песнях, написанных Свифт самостоятельно. Вскоре Барчета предлагает Свифт подписать контракт со своим новым лейблом «Big Machine Records», который официально еще не существует. 2005 Свифт подписывает издательский контракт с Sony ATV Music Publishing. Она является самым молодым автором песен, когда-либо работавшим в издательстве. барчета создает Big Machine Records, и лейбл подписывает контракт со Свифт. 2006. Свифт заканчивает второй год обучения, который также оказался для нее последним, в средней школе Хендерсон-Вилля. После окончания средней школы Хендерсон-Вилля она переходит на домашнее обучение, чтобы у нее было время сосредоточиться на музыке и карьере. Выпущен первый сингл «Свифт» «Тим МакГроу». Свифт написала эту песню на уроке, когда думала о своем парне, который собирался переезжать для поступления в колледж осенью. Она написала песню с Лиз Роуз, которая часто выступает с автором и называет себя редактором Свифт. Сингл достигает шестой строчки в чарте «Билборд Ход Country Songs. вероятно, отчасти из-за громкого имени в его названии. Выходит альбом «Тейлор Свифт». Свифт написала многие песни для альбомов с авторством Rose, когда Свифт еще училась на дневном отделении средней школы. После того, как она попробовала поработать с несколькими более опытными продюсерами, Свифт также привлекла Нейтана Чапмана, своего давнего партнера по демо-записи и начинающего продюсера для продюсирования всех треков альбома, кроме одного. Свифт тратит месяцы на продвижение альбома в радиотуре по всей стране и получает награду, когда альбом достигает пятой строчки в чарте Billboard 200 и в итоге становится семикратно-платиновым по версии Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии, RIAA. Teardrops on my guitar, our songs и Picture to Burn – несколько примечательных синглов из этого альбома, в дополнение к ведущему синглу «Тим МакГроу». Свифт выступает на разогреве у Rascal Flats в их туре «Me and my gang». 2007. Вместе с Келли Пиклер и Джеком Инграмом, Свифт выступает на разогреве у Брэда Пейсли в его туре «Bonfires and Amplifiers». Свифт номинирована на звание лучшей новой вокалистки на 42-й ежегодной премии Академии музыки кантри – ACM Awards. Она не выиграла, но впервые встретилась с Тимом Магроу во время своего живого выступления с песней «Тим Магроу». Свифт выступает на разогреве у Тима Магроу и Фейт Хилл в некоторые дни их тура «Soul to Soul 2». Песня «Our Song» выходит в качестве сингла и становится первой песней Swift, занявшей первое место в чарте Billboard Hot Country Songs. Swift отдает дань уважения своему любимому празднику в мини-альбоме «Sounds of the Season» – The Taylor Swift Holiday Collection. В 2007 году Swift получает награду Horizon Award, вручается многообещающим новым исполнителям на церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки CMA Awards 2008 В этом году Свифт все же выигрывает в номинации «Лучшая новая вокалистка» на ACM Awards Свифт встречается с Джо Джонасом который впоследствии расстается с ней во время 27-секундного звонка что она описывает на шоу «Эленда Дженерес» Джонас один из немногих бойфрендов, которых Свифт признает. Позже она придерживается политики молчания, когда дело касается ее отношений. Свифт становится подругой Селены Гомес, когда они обе встречаются с братьями Джонас. Дружба между ними, не говоря уже об их карьерах, расцвела после их расставаний. Свифт заканчивает среднюю школу. Мини-альбом «Swift – Beautiful Eyes» Выпущен по эксклюзивному контракту с Walmart. Песня «Love Story», написанная о мальчике, который нравился Свифт, но не нравился ее родителям, выпущена в качестве заглавного сингла альбома «Fearless». «Love Story» стала одним из первых кроссовер-хитов Свифт, который также хорошо зарекомендовал себя в поп-чартах, как и в национальных чартах. Это также один из ее первых по-настоящему международных успехов достигший первого места в канадских и австралийских музыкальных чартах. Выходит второй альбом Swift – Fearless. Swift продолжает сотрудничество с Роуз и Чапманом для работы над своим вторым альбомом, привлекая новых соавторов, таких как Колби Келли и Джон Рич. Кроме того, впервые она сама выступила сопродюсером всех песен на альбоме. Некоторые из, возможно, самых культовых песен Swift, включая Love Story, You Belong With Me и Fifteen, выпущены в качестве синглов из альбома. Fearless, как и Love Story, имеет огромный успех, достигнув первого места в чарте Billboard 200 и став самым продаваемым альбомом 2009 года. Альбом занимает четвертое место в чарте величайших альбомов всех времен Billboard 200. Свифт становится победительницей в номинации «Лучшая исполнительница в жанре кантри» на церемонии American Music Awards – AMAS. 2009. Свифт появляется в CSI, одном из ее любимых телешоу, воплощая свою мечту сыграть героиню, которую убивают в сериале. Свифт начинает свой первый сольный концертный тур в поддержку Fearless – тур, собравший аншлаги начинается в Эвансвилле, штат Индиана, и продолжается в Азии, Австралии и Европе. Свифт получает небольшую роль в фильме «Хана Монтана. Фильм». Она также записывает песню крейзер в качестве саундтрека. Свифт получает награду Crystal Milestone Award на 44-й ежегодной премии ACM Awards в знак признания ее успеха в привлечении молодых и иностранных поклонников к музыке кантри. Она также стала победителем в номинации «Альбом года» за альбом Fearless. Свифт выступает на разогреве у Кита Урбана в некоторые дни его мирового турне «Escape Together». Свифт получает награду в номинации «Лучшее женское видео года» за песню «You Belong With Me» на MTV Video Music Awards 2009. Канни Уэст в момент, ставший печально известным, выходит на сцену, Прерывает ее речь и настаивает на том, что награду должна была получить бионса Свифт получает бурную поддержку, в том числе от Бьонса и президента Барака Обамы. Но этот инцидент привел к расколу между Свифт и Уэстом. Fearless Platinum Edition выходит после того, как Fearless стал платиновым. Он включает в себя новые песни и DVD с музыкальными клипами и закулисными кадрами. Свифт выступает в качестве ведущей программы Saturday Night Live. В частности, пишет свой собственный музыкальный монолог, в котором высмеивает свои тексты, в которых часто говорится о мальчиках. 57-я ежегодная премия BMI Country Awards назвала песни года Love Story. Свифт выигрывает 5 наград на CMA Awards, в том числе артист года и альбом года за Fearless. Свифт выигрывает пять из шести премий AMA, на которые она номинирована, в том числе «Артист года» и «Кантри-альбом» за Fearless. Свифт недолго встречается с Джоном Майером. Свифт покупает свой первый дом, переезжая из родительского дома в квартиру стоимостью 1 миллион 990 тысяч долларов в Нэшвилле. 2010-й. Свифт выигрывает свою первую премию Грэмми «Лучшее женское кантри-вокальное исполнение» за White Horse и становится самой молодой исполнительницей, получившей награду «Альбом года» за Fearless. Она также выигрывает Грэмми за «Лучший кантри-альбом» и «Лучшую кантри-песню» также за White Horse. У Свифт небольшая роль в романтической комедии «День святого Валентина». На съемочной площадке она знакомится и недолго встречается с Тейлором Лотнером, который играет в фильме роль ее возлюбленного. После преждевременной утечки в интернет, песня «Майн» выходит в качестве первого сингла с грядущего альбома «Speak Now». Она достигает второй строчки в чарте Billboard Hot Country Songs. Свифт исполняет «Innocence» на VMA. Песня считается оливковой ветвью для Канье Уэста который прервал ее вступительную речь на прошлогодней церемонии награждения. Выходит альбом Speak Now. На альбоме нет соавторов, и на сегодняшний день это единственный сольный альбом Swift. Изначально альбом назывался Enchanted, но Big Machine подтолкнула Swift изменить название, чтобы отойти от ее более юношеских сказочных увлечений. Помимо Mine, синглами с альбома стали Back to December и Mean. Альбом Speak Now дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200 и разошелся тиражом в 1 миллион копий в течение первой недели после выхода. Свифт встречается с актером Джейком Джилленхолом. Сообщается, что их отношения и разрыв вдохновляют большую часть альбома Red, хотя Свифт никогда не называет имен. На 58-й ежегодной церемонии вручения премии BMI Country Music Awards, Свифт становится самой молодой обладательницей премии «Автор песен года». Она также получает награду «Песню года» за песню «You Belong With Me». Свифт выигрывает премию «AMAS» в номинации «Лучшая исполнительница кантри». 2011 на 46-й ежегодной церемонии ACM Awards Свифт становится обладательницей главного приза артист года. Мировое турне Speak Now стартует в Сингапуре. Оно становится самым кассовым сольным туром 2011 года. Свифт покупает свой первый дом в Беверли-Хиллз, Калифорния. Перед североамериканским этапом тура Speak Now Свифт проводит репетицию в Нэшвилле для своих поклонников и использует вырученные средства для помощи жертвам торнадо на Юго-Востоке. Свифт становится лучшей исполнительницей Billboard 200, лучшей кантри-исполнительницей, и получает награду за лучший кантри-альбом «Speak Now» на Billboard Music Awards – BBMAS. Свифт становится лауреатом международной премии имени Джима Ривза на мероприятии ACM Honors. Этой наградой отмечаются усилия музыкантов, которые привлекают международное внимание к музыке кантри. Свифт названа на билборд «Женщины года». Свифт приглашает в свою жизнь Мередит Грей, шотландскую веслоухую кошку, названную так в честь главной героини Анатомии Страсти. Свифт во второй раз становится обладательницей премии CMA «Артист года». Свифт побеждает в номинациях «Любимая кантри-исполнительница». Любимый кантри-альбом «За спикнау» и «Артист года» по версии AMAS. 2012. Свифт выигрывает две премии Грэмми за песню Мин. Свифт впервые становится актрисой озвучки в экранизации книги доктора Сьюза «Лоракс». Мишель Обама вручает Свифт награду «Большая помощь» на 25-й ежегодной премии Nickelodeon Kids Choice Awards в знак признания благотворительной деятельности певицы. Свифт второй год подряд становится артисткой года на ACM Awards. Свифт встречается с наследником Кеннеди, Конором Кеннеди. Свифт и Эд Широн становятся друзьями и сотрудничают после того, как выразили взаимный интерес к совместной работе. Их первая совместная песня, Everything Has Changed, как сообщается, была написана на батуте. Выходит главный сингл Red, We're Never Ever Getting Back Together, ставший первой песней Swift, занявший первое место в чарте Billboard Hot 100. Обувной бренд Keds совместно со Свифт выпускает линию обуви и серию видеороликов, которые поощряют смелость молодых девушек. Выпущен альбом Red, в то время как все ее предыдущие альбомы содержали элементы поп-музыки и кантри, Рэд демонстрирует заметный шаг в сторону поп-музыки и отходит от кантри-влияния. Swift впервые сотрудничает с известными поп-продюсерами Максом Мартином и Шелбек, которые работали над 22, I Know You Were Trouble и We're Never Ever Getting Back Together. Альбом дебютирует на первой строчке чарта Billboard 200 и расходится тиражом 1 миллион 208 тысяч копий за первую неделю. Свифт становится победительницей на премии M.A.A.S. в номинации «Лучшая исполнительница кантри». На церемонии также состоялась премьера ее песни «I Know You Were Trouble». Свифт встречается с участником One Direction Гарри Стайлзом в течение нескольких месяцев. Поклонники предполагают, что некоторые песни из альбома 1989 написаны о нем. 2013. Свифт становится представителем бренда Diet Coke. Свифт начинает тур в Омахе, штат Небраска. Турне проходит по Европе и Австралии, а затем завершается в Азии и становится самым кассовым туром года. Свифт покупает особняк на берегу моря у Уотчхили, штат Рот-Айленд, за 17 миллионов 750 тысяч долларов. Свифт получает 8 наград на BBMA включая приз лучшему артисту. Дэвид Мюллер, диджей из Денвера, предположительно, лапает Свифт за ягодицы, когда они вместе позируют для фото на встрече перед концертом. Свифт рассказывает своей команде, что произошло после того, как Мюллер и фанаты покинули зал, и ее охрана выводит его с концерта. Кайгоу, его наниматель, позже увольняет Мюллера после проведения расследования инцидента. Свифт получает премию VMA за лучшее женское видео с песней I Know You Were Trouble. Зал славы и музей кантри-музыки открывает образовательный центр Тейлор Свифт в Нэшвилле, финансируемый за счет пожертвования певицы в размере 4 миллионов долларов. Центр предоставляет возможности для практического музыкального образования и проведения выставок для молодежи. Свифт становится вторым артистом после Гарта Брукса получившим награду Pinkle Award на CMA Awards. Это награда, которая вручается не каждый год, присуждается артисту, достигшему уникального уровня успеха в музыке кантри. Свифт становится лучшей исполнительницей в жанре поп-рок, лучшей исполнительницей в жанре кантри, получает награду за лучший кантри-альбом, Red, и становится артисткой года по версии AMAS. 2014. Свифт переезжает в Нью-Йорк, покупая квартиру, которая ранее принадлежала Питеру Джексону. У Свифт появляется вторая кошка, шотландская веслоухая, названная в честь детектива Оливии Бенсон из «Закона и порядка». У Свифт небольшая роль в фильме «Посвященный», где она снялась вместе с Джеффом Бридшесом и Мэрил Стрип. Свифт выпускает сингл «Shake it off», который становится ее вторым синглом номер один в билборд «Ход 100». Это главный сингл альбома 1989. Свифт названа на Billboard билборд «Женщины года», став первой артисткой, удостойной этой чести дважды. Выходит 1989, первый полностью поп-альбом Свифт. Альбом назван в честь года рождения Свифт и призван ознаменовать возрождение певицы и ее звучание. Он также вдохновлен синти-поп-музыкой, яркими звуками и красками, а также чувством независимости 1980-х годов. Она снова работала с Мартином и Шелбек и привлекла новых продюсеров – Джека Антонова и Райна Тедера – к работе над альбомом. Когда она решила записать поп-альбом, Свифт столкнулась с противодействием со стороны своего лейбла, который опасался полностью оставить свои корни в музыке кантри, но она упорно продолжала делать запись, которую задумала. «Welcome to New York», «Bad Blood» и «Blank Space». Вот несколько поп-синглов, выпущенных с альбома. 1989 дебютирует на первом месте в чарте Billboard 200 и расходится тиражом в 1 миллион 287 тысяч копий за первую неделю, что намного превышает прогнозы большинства СМИ. В тот же день, когда выходит 1989, город Нью-Йорк назначает Свифт своим глобальным послом приветствия. Свифт объявляет, что она пожертвует все средства, вырученные от продажи сингла «Welcome to New York» государственным школам Нью-Йорка. Свифт отзывает свой каталог со Spotify через несколько месяцев после того, как в статье Wall Street Journal заявила, что музыка на потоковых сервисах не должна быть доступна бесплатно. 1989 так и не был выпущен на Spotify. Swift выигрывает первую премию Дика Кларка за выдающиеся достижения в AMAS, отмечая тот факт, что она является единственной исполнительницей, продавшей 1 миллион копий трех разных альбомов в течение первой недели после их выхода. Музей Грэмми представляет выставку «The Taylor Swift Experience», на которой представлены написанные от руки тексты песен, фотографии, туристическая атрибутика и другие артефакты, связанные с карьерой певицы. «Свифт» включена в специальный телевизионный выпуск «Барбара Уолтерс» представляет «10 самых интересных людей 2014 года». 2015 Свифт выигрывает премию «Брит Эворд» как международная сольная исполнительница. Свифт начинает встречаться с диджеем и продюсером Келвином Харрисом. Свифт рассказывает на Tumblr, что у ее матери Андреа обнаружили рак. Она призывает своих поклонников пройти обследование на рак и убеждает своих близких тоже пройти обследование. На 50-й ежегодной церемонии ACM Awards Свифт вручена 50-я юбилейная награда «Майлстоун». Андреа Свифт вручает награду «Тейлор». Мировое турне 1989 начинается в Токио, Япония. На каждом концерте на сцену выходят неожиданные гости. От Мика Джаггера до Эленда Дженерес. Доход от тура превышает 250 миллионов долларов, что превышает ее три предыдущих сольных тура. Свифт выигрывает 8 премий BBMA, включая награды «Лучший артист» и «Лучшая исполнительница женского пола», став самой титулованной артисткой в истории шоу. Позже Дрейк превзошел ее, одержав 27 побед против 23 у Свифт. На церемонии также состоялась премьера ее музыкального клипа на песню «Bad Blood». Журнал Forbes помещает Свифт на 64-е место в списке 100 самых влиятельных женщин мира. Свифт пишет открытое письмо в Apple Music, в котором критикует сервис за то, что он не платил артистам за трансляции их песен в течение бесплатного трехмесячного пробного периода Apple Music. Менее чем через неделю Apple Music меняет свою политику и объявляет, что будет платить артистам в течение трехмесячного пробного периода. В свою очередь, Swift объявляет, что выпустит 1989, а также остальные свои альбомы, на Apple Music. Свифт становится победительницей в номинации «Видео года» от VMA за Bad Blood. На церемонии она также вручает Кани Уэсту награду «Майкл Джексон Видео Венгард Award. Свифт покупает второй дом в Беверли-Хиллз. Этот дом стоит 25 миллионов долларов и ранее принадлежал Сэмюэлю Голдвину. Дэвид Мюллер, диджей из Денвера, обвиняемый в домогательствах Свифт, подает на нее в суд за клевету утверждая, что она лишила его карьерных возможностей на основании ложного обвинения. Мюллер также утверждает, что его бывший начальник на радиостанции Кайгоу, Эдди Хаскилл, был тем, кто на самом деле приставал к Свифт. В октябре через месяц после того, как Мюллер подал иск, Свифт подала встречный иск. В иске утверждается, что Свифт хорошо осведомлена о том, кто ее лапал, и требует, чтобы дело рассматривалось судом присяжных. Во встречном иске она просит компенсацию в размере 1 доллара. Свифт получает премию Эмми за выдающиеся творческие достижения в области интерактивных медиа. Оригинальную интерактивную программу Amex on Stage – The Taylor Swift Experience. Видео, которое позволяет поклонникам познакомиться с декорациями музыкального клипа Blank Space. Автор песен Джесси Брэм подает иск обвиняя Свифт в плагиате его песни Haters Gonna Hate. В Шейкиров. Судья в отклонении иска делает отсылки на некоторые песни Свифт. Свифт побеждает в номинации Современная взрослая исполнительница, Любимый альбом в жанре поп-рок за 1989 и песня года за Bad Blood на AMAs. Свифт публикует на Apple Music специальный концерт мирового турне 1989 в формате Live в качестве одного из первых крупных видеорелизов сервиса. 2016 Kanye Уэст выпускает песню Famous, в которой есть строчка. Я чувствую, что у нас Тейлор все еще может быть секс. Почему? Я сделал эту сучку знаменитой. Команда SWIFT заявляет, что она не одобряла использование слова «сучка», но Уэст говорит, что одобряла. Свифт побеждает в номинации «Лучшее музыкальное видео» за Bad Blood, «Лучший поп-вокальный альбом» и «Альбом года», оба за 1989 на 58-й ежегодной премии Грэмми. Она стала первой женщиной, дважды получившей награду «Альбом года». Ее первая победа была с Fearless. В своей речи она призывает женщин не обращать внимания на голоса, которые подрывают их успех, что некоторые воспринимают как ответ на строки из «Фэймэус». Свифт жертвует 250 тысяч долларов, чтобы помочь покрыть судебные издержки Кеши после того, как суд отклонил судебный запрет Кеши разорвать контракт с продюсером «Доктор Люкс Sony Импринт». Свифт впервые в истории получает награду Тейлор Свифт на 64-й ежегодной премии BMI Pop Awards. Свифт получает награду BBMA как лучшая гастролирующая артистка. Свифт попадает в книгу рекордов Гиннесса за самый высокий годовой заработок среди женщин поп-звезд. Свифт встречается с актером Томом Хиддлстоном. Кэлвин Харрис, бывший бойфренд Свифт реагирует на слухи о том, что Свифт помогла написать его песню «This is what you came for» под псевдонимом Нильс Шоберг. Харрис подтверждает этот слух и поздравляет Свифт с качеством ее текстов, но обвиняет ее в попытке похоронить его, как она похоронила Кэти Перри, с которой, как сообщается, у нее также была постоянная вражда. Харрис и Свифт, очевидно, договорились сохранить ее авторство в секрете, чтобы их отношения не омрачили песню. Forbes называет Swift самой высокооплачиваемой знаменитостью года. В 2016 году она заработала 170 миллионов долларов. Ким Кардашьян публикует видео, на которых видно, как Свифт одобряет песню Уэста «Фэймеус». Кардашьян использует эмодзи в виде змеи, чтобы представить Свифт, и ее поклонники делают то же самое на всех страницах Свифт в социальных сетях. Свифт снова заявляет, что она никогда не одобряла использование слова «сучка», хотя и хотела поддержать песню. Дэвид Мюллер пытается добиться отмены судебного иска Свифт, но его просьба отклонена. Свифт пишет песню «Better Man» для кантри-группы Little Big Town. Изначально группа держала в секрете ее участие, заявляя, что не хотела, чтобы ее имя отвлекало внимание от самой песни. 2017. Свифт начинает встречаться с актером Джо Элвином. Свифт успешно скрывает свои отношения с Элвином в течение нескольких месяцев. И чтобы сохранить их конфиденциальность, они не появляются вместе на красной дорожке и не обсуждают свои отношения в интервью. Архивный каталог Свифт размещен на Spotify. Альбом 1989 до этого никогда не выходил на стриминговом сервисе. Лейбл Big Machine Group заявляет, что альбомы были возвращены на Spotify в ознаменовании того факта, что было продано 10 миллионов копий 1989. Некоторые предполагают, что дата 9 июня была выбрана потому, что именно в этот день выходит альбом ее предполагаемой соперницы Кэти Перри, Witness. Свифт и Мюллер предстают перед гражданским судом в Денвере, штат Колорадо. После мучительного четырехдневного периода дачи показаний Свифт и ее командой, включая ее мать Андрея, присяжные из восьми человек вынесли решение в пользу Свифт, заявив, что Мюллер совершил нападение на Свифт и что ее команда не добивалась его увольнения незаконно. Свифт присужден 1 доллар в качестве компенсации ущерба, который, по словам певицы, Мюллер до сих пор не выплатил. Свифт делает пожертвование фонд «Радостное сердце» который помогает жертвам сексуализированного насилия. Swift чистит свои аккаунты в социальных сетях, что вызывает слухи о скором выходе нового альбома. После очистки аккаунтов она публикует видео со змеей, подчеркивая темы и образы, связанные с reputation. Выходит, look what you made me do. В день после выхода его посмотрели 8 миллионов раз, побив предыдущий рекорд по количеству просмотров в первый день. Песни, сопровождающие ее музыкальное видео, посвящены спорам и спекуляциям в средствах массовой информации, которые охватили Свифт за последние несколько лет, упоминая о ее вражде с Канни Уэстом, Кэти Перри и Кэлвином Харрисом, и высмеивая своеобразное изображение ее в СМИ. Выпущен альбом Reputation. Альбом основан на новом образе Свифт, которая наносит удар в спину и напоминает змею а затем переходит к набору нежных песен о любви, которые, как сообщается, были вдохновлены бойфрендом Свифт Джо Элвином. В качестве продюсеров она привлекла только Макса Мартина, Шелбок и Джека Антонова, которые к тому времени уже были надежными сотрудниками. «Ready for it», «Gorgeous» и «Delicate» также были выпущены в качестве синглов из альбома, в дополнении к «Look what you made me do». Свифт не дает никаких интервью и не появляется в СМИ в связи с релизом, хотя она сотрудничает с UPS, Target и AT&T в продвижении альбома. Альбом занял первое место в чарте Billboard 200 и разошелся тиражом более 1 миллиона 200 тысяч копий за первую неделю. Свифт названа Тайм Человеком Года как одна из нарушительниц тишины движения Me Too. В статье она дает интервью о сексуальном насилии над ней и последовавшем за этим гражданском судебном разбирательстве и призывает жертв сексуального насилия не винить себя за пережитое. 2018 Свифт объявляет в Инстаграм, принадлежит компании Мета, признанной в РФ экстремистской организацией. Деятельность ее сервисов на территории РФ запрещена что она сделала пожертвование в пользу движения «Марш за наши жизни», выступающего за реформы, касающиеся оружия. Свифт возвращается в кафе «Блюберт», чтобы выступить с неожиданным концертом с автором песен Крейгом Уайзманом. Она исполняет Shaker of «Love Story» и «Better Man», песни, которые она изначально написала для «Little Big Town» начинается в Глендейле, штат Аризона, и продолжается в Северной Америке, Европе, Океании и Азии. Этот тур побил рекорд самого кассового тура артистки по Северной Америке. На одном из своих первых выступлений на церемонии награждения после длительного перерыва Свифт выигрывает премию BBMA в номинации «Лучшая исполнительница» и «Самый продаваемый альбом». Впервые СВИФТ открыто заявляет о своих политических взглядах и поддерживает кандидатов, баллотирующихся на пост президента. В своем посте в instagram принадлежит компании Мета, признанной в РФ экстремистской организацией. Деятельность ее сервисов на территории РФ запрещена. Она выражает поддержку Филу Брэдасону и Джиму Куперу, которые участвуют в промежуточных выборах в Теннесе и оба являются кандидатами от Демократической партии. В своем посте. Она также выступает за права женщин и цветных. Void.org сообщает, что около 166 тысяч новых избирателей, почти половина из которых в возрасте от 18 до 29 лет, зарегистрировались для голосования на сайте в первые 24 часа после политического заявления SWIFT. SWIFT выигрывает премию AMAS в номинациях «Артистка года», «Любимая исполнительница женского пола – поп-рок», «Любимый альбом – поп-рок» и «Тур года». Благодаря этим наградам она также стала самой титулованной артисткой в истории AMAS. Swift подписывает контракт на выпуск нескольких альбомов с Universal Music Group. Соглашение позволяет SWIFT владеть всеми ее будущими записями. Группа лейблов также соглашается распределить деньги от продажи своих акций Spotify обратно своим артистам на безвозмездной основе. Это означает, что даже если артисты не вернут все деньги, полученные от Universal, они получат наличные от продаж Spotify. 2019. SWIFT побеждает в номинации тур года и получает награду iHeartRadio Music Awards за лучшее музыкальное видео. Delicate. В своей речи она благодарит фанатов за то, что они сделали тур «Reputation» успешным, когда многие думали, что он провалится. Она также говорит фанатам, что когда появится новая музыка, они узнают об этом первыми. Свифт жертвует 113 тысяч долларов проекту по обеспечению равенства в Теннесси, группе, которая лоббирует права ЛГБТК в штате Теннесси. Свифт включена в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time. Поп-певец Шон Мендес написал о ней сопроводительное эссе. Свифт заказывает новую фреску с изображением бабочки в Нэшвилле. На крыльях бабочки, созданных художницей Келси Монтегю, изображены сердечки, кошки, радуги и цветы. Все это говорит о ее будущей музыке. После нескольких недель насмешек в социальных сетях Свифт выпускает сингл «Ми». Оптимистичная поп-песня – это ода любви к себе, а музыкальное видео к ней насыщено мелкими деталями, в том числе фотографиями крутых цыпочек, в том числе Дикси Чикс, змеями, которые превращаются в розовых бабочек, и новым котенком Свифт – Бенджамином Баттоном. В течение нескольких недель после релиза Свифт подтверждает, что на подходе еще больше новой музыки. Свифт пишет письмо сенатору Ламару Александру из Теннесси, призывая его поддержать закон о равенстве. Она также создает петицию, которую общественность может подписать, чтобы выразить свою поддержку закону о равенстве. Свифт выпускает свой седьмой студийный альбом «Лавр». Свифт появляется в роли Бамба Лурины в экранизации «Кошек».